Правильное использование новых знаний. Лучшая надежда на будущее атомной энергии связана скорее с мудрым использованием накопленных чисто научных знаний, прежде всего для того, чтобы расширить эту область и получить новые данные, а не растрачивать ценный материал и усилия на незрелые технологические проекты с очень неясными перспективами. Урановый реактор остается пока единственным, мощным источником нейтронов, нехватка которых была ранее серьезнейшим препятствием на пути к научному прогрессу. В то же время новая теория ядра, скорее напоминающего жидкую каплю, чем пространственную структуру, подобную молекулярной, позволяет ожидать, как показал Сиборг, что посредством дальнейшей разработки оригинальных методов достижения более высоких уровней энергии, могут открыться новые неожиданные возможности подхода к данной проблеме. Они могут оказаться менее ограниченными в своей применимости, чем все ранее использованные. Совершенно особняком от рассматриваемой проблемы охраны мира, если мир нужно спасти от разрушения, сделать невозможным использование атомной бомбы в качестве военного оружия, Стоит международный научный контроль над всеми исследованиями в этой области, ибо только тогда могут быть экономически оправданы принимающие огромные размеры усилий и расходы. Но еще более важной причиной является то, что требуется значительно более сложная техника, которая слишком трудна для тех, кто надеется все изучить самостоятельно с самого начала. Таким образом, будет доступен предел современных знаний, поэтому эта деятельность должна протекать под непрерывным наблюдением профессиональных экспертов и сделаться доступной для ученых всего мира в соответствии с их специальными запросами. Рабочий пример международной науки. До сих пор в этой области имеется масса примеров того, как Невежда руководят специалистами, именно поэтому теперь мир как никогда находится в опасности. Думается, не лишне было бы показать читателю, что автор имеет в виду, говоря о международном контроле и сотрудничестве. Дело в том, что с начала XX века был один единственный хороший пример сотрудничества в научных целях, ставший возможным благодаря умелому притворению в жизнь благих намерений в деле подготовки лабораторного персонала на более высоком профессиональном уровне для повышения эффективности их работы. Речь идет о всемирно известной криогенной лаборатории Лейденского университета в Голландии, куда собрались исследователи со всего мира, желающие изучить явления, происходящие при низкой температуре. Конечно, каждый из приехавших на стажировку был мастером в своей области, но в данной лаборатории он постигал методы достижения низкой температуры с помощью специально подготовленных операторов. Хотелось бы, чтобы то же самое произошло и с гигантским циклотроном в университете Беркли, штат Калифорния, Когда он будет усовершенствован и заработает, он должен стать доступным для должным образом подготовленных исследователей из всех стран. Это будет гораздо лучше, если бы каждая страна пыталась самостоятельно достичь того, что было уже сделано пионерами в данной области. Наука и общество Из сказанного выше вытекает более общая проблема – А именно, как относится научно работник к обществу, сознает ли он всю ответственность за результаты своей работы, которые должны быть использованы во благо, а не во зло человеку. Проблема социальной ответственности ученого не была затронута автором в других главах. Казалось, она оставалась за пределами данной книги. Однако любому современному ученому теперь уже недопустимо обходить стороной столь насущные вопросы, хотя еще не так давно их замалчивание могло представляться оправданным. Дело в том, что до недавнего времени автор принадлежал к единственной профессиональной группе, мозг которой общество может использовать по своему усмотрению. От нас, ученых, ожидали, что мы будем поступать так, как приказано, подобно любому винтику в недрах военного или экономического механизма. Если раньше люди верили, что профессиональный врач властен над жизнью и смертью одного человека, то ныне люди наделили такой же властью ученого-исследователя, но уже над целым миром. Но врач... В своих действиях руководствуется нормами профессиональной этики. Кроме того, от него требуют клятвы Гиппократа, которую он должен принять, прежде чем ему позволят заняться практикой. Все это служит гарантией того, что его знания не будут использованы во вред людям. Как видим, до последней войны эти требования гарантировали благополучному обществу, по крайней мере, сравнительное спокойствие. Достойно упоминания, что сэр Генри Дейл бывший президент Лондонского Королевского общества, профессиональный медик, своим недавним посланием в Вашингтон внес существенный вклад в дело мира. Он предложил университетам разных стран объединиться и принять международные соглашения, запрещающие вести научную работу под покровом военной секретности. В то же время наш новый президент, сэр Роберт Робинсон, химик-органик, чьи исследования лежат на границе с биохимией, в своем первом годовом послании к членам Королевского общества одобрил одно из немногих оставшихся еще прав английских университетов. «Исключите своих внеучебных контрактов те пункты, которые ограничивают свободную публикацию научных результатов». Может быть, никто другой не придал бы большого значения этому вопросу, однако, сэр, Роберт Робинсон справедливо указал, что нет четкого различия между миром и войной, и что нелогично осуждать ученых в мирное время за то, за что их так превозносили во время войны. Он предложил ученым объявить вне закона все формы тотальной войны — бомбардировку городов с воздуха, химическую войну — биологическую войну, применение атомных бомб и любых других видов оружия массового уничтожения, которые могут быть изобретены в будущем. Однако еще у всех свежего воспоминания о том, что ученые не сделали ни малейшей попытки к запрещению этих видов оружия во время минувшей войны, и никто не ожидает серьезно ни от них, ни от кого-либо другого большей стойкости духа в случае возникновения. НОВОЙ ВОЙНЫ